Глава 7. Скандал в кабинете директора. Никита молчал всю дорогу до школы. Он уже не мог вспомнить, когда в последний раз приходил в школу в сопровождении родителей. Наверное, еще в первом классе, когда мама водила его за руку, опасаясь, что маленький Никита где-нибудь заплутает. Взять с собой скейтборд ему сегодня не разрешили. Отец вообще был очень строг. Мама тоже старалась выглядеть серьезной, но у нее это получалось куда хуже. Позорище, произнес Игорь Николаевич, когда они уже входили в школьный двор. Мне никогда еще не было за тебя так стыдно, Никита. Никита искусно на него взглянул. А вы меня уже когда-то стыдились? поинтересовался он. Ирина Юрьевна всплеснула руками. Да что вы такое городите? воскликнула она. Вы оба, Никита, мы никогда за тебя не стыдились. А ты, Игорь, следи за языком. Понимаю, что ты расстроен, но нельзя же говорить такие вещи родному сыну. Э, правда. Смутился Игорь Николаевич, что-то я ляпнул, не подумав. Но ты ведь понял, что я хотел сказать. Я имел в виду, что ты никогда не давал нам повода беспокоиться. Нас ведь впервые вот так вызывают в школу. Если хотите, могу устроить, чтобы это происходило почаще, заметил Никита. Что? изумилась мама. Да как ты? Да что с... да чтоб тебя. Никита расхохотался. Ирина Юрьевна дала ему легкий подзатыльник. Игорь Николаевич не выдержал и тоже рассмеялся. Ладно, махнул он рукой. Выслушаем твоего зауча и заплатим за это дурацкое стекло. Главное, чтобы ты сам понял, что поступил плохо. Я давно это понял, с готовностью кивнул Никита. Впредь такое не повторится, обещаю. Вот и хорошо, сказала мама, но стекло тебе все таки придется отработать. Когда они приблизились к главному корпусу, плотники уже вставляли в дверь новое стекло. Пришлось подождать какое-то время на ступеньках, пока рабочие закончат и пропустят их внутрь. В это время за воротами остановился дорогой черный внедорожник. Водитель выскочил, обошел машину и открыл заднюю дверь. Первым выбрался Аркадий Кривоносов, мрачный с припухшими веками. Вслед за ним из салона вышел его отец, Эдуард. Третий, показалась Луиза Кривоносова. Похоже, члены семейства всю дорогу до школы только и делали, что ругались. Мать Аркадия просто трясло от бешенства. Лицо отца перекосилось от злости. Аркадий быстро зашагал к школе, не дожидаясь родителей. Он был очень бледен. Никита прислушался. Его родители ничего не слышали, но слух юного оборотня был куда тоньше человеческого. Он различал слова Эдуарда и Луизы Кривоносовых даже на таком большом расстоянии. Подождёшь нас здесь сказал Эдуард водителю. Тот кивнул. Стой, окликнул Кривоносов сына. «Сдадим хотя бы видимость нормальной семьи. Аркадий остановился и злобно покосился на Никиту. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Похоже, разборок не избежать. Никита Аркадия не опасался, просто не любил конфликтовать. А Кривоносов вчера хорошо дал понять, что без драки не обойдется. Эдуард Владленович тоже заметил Никиту и его родителей. Это и есть тот щенок, вполголоса поинтересовался он. И что, ты не смог отмутузить его как следует? На нем не царапины. уж если начинаешь драку, то доводи дело до конца. Не было никакой драки, процедил Аркадий. Сколько можно повторять? расскажешь об этом в кабинете директора, сказал Эдуард. И будь уверен, дома тебя ожидает еще один серьезный разговор со мной. Не сомневаюсь, чуть слышно произнес Аркадий. Что ты сказал? вскипел Эдуард. Кривоносов младший промолчал. Семейство выдвинулась к двери. Плотники как раз закончили свою работу. Никита и его родители вошли в здание. Вадим вздохнул с облегчением. Он не хотел, чтобы Эдуард Кривоносов подходил к нему близко. все таки это его люди пытались поймать Никиту и снова упечь его в секретную лабораторию Экстрополиса. Легастаевы зашагали к кабинету директора. Кривоносовы двигались в нескольких метрах позади них. Никита слышал каждое их слово. "Журналистов вроде не видно", настороженно произнес Эдуард Ладленович. Странно как-то они до сих пор не пронюхали. Не ли ты начал опасаться, что о тебе напишут газеты, усмехнулась Луиза. Ты снова начинаешь, а я и не заканчивала. Весь город уже в курсе, что ты преступник, Заткнись, Луиза. Предостерегающе произнес Эдуард. Может, хоть здесь вы прекратите ругаться, подал голос Аркадий. Надоело слушать. Кривоносовы ненадолго умолкли. «Ты что постригся? спросил Эдуард у сына. Тот издал короткий смешок. «Две недели назад. Ты только сейчас это заметил? Я редко бываю дома. Ты почти два месяца просидел дома вставила Луиза. Я же говорила, что тебе плевать на нас. Ты совершенно не обращаешь внимания на членов собственной семьи. Заткнитесь, рявкнул Эдуард. Вы оба не выводите меня из себя. Мне сейчас без Кривоносовы снова умолкли. Никита покачал головой. У Аркадия такие милые родители, просто образцы вежливости и понимания, особенно папочка. Немудрено, что этот парень постоянно цепляется ко всем ученикам, выбирая тех, кто не может дать ему отпор. Отыгрывается на более слабых, за то, как с ним обращается отец. Никита тайком покосился на Игоря Николаевича. Затем перевел взгляд на маму. Все же ему повезло с родителями. По коридорам уже ходили и бегали ученики, скоро должен был прозвучать звонок на первый урок. Никита надеялся, что завуч директор не продержит их слишком долго. Он не особо горел желанием находиться в одном кабинете с Нелли Олеговной, с директором Олегом Павловичем, да еще и с Эдуардом Кривоносовым. Первые двое портили ему жизнь в стенах школы. А третий третий был повинен в смерти многих людей, в том числе профессора Винника и Ксении Воропаевой. Покушался на жизнь Марины и пытался изловить самого Никиту, участвовал в каком-то жутком заговоре с Черным Колином и вообще натворил немало страшных поступков. Никита от всей души желал, чтобы Эдуарда поскорее посадили за решетку. Но пока этого не произошло. Деньги и влияние Кривоносова старшего хорошо защищали его от преследования департамента безопасности. По крайней мере, пока. Никита знал, что к расследованию подключен специальный отдел «Перевертыши», состоящий из одних метаморфов. А уж они знали, что искать. Мутанты, обладающие сверхспособностями, могли обнаружить то, на что обычные люди даже не обратили бы внимания. Так что недолго осталось Кривоносову разгуливать на свободе, как и остальным членам директората корпорации. Но сейчас Эдуард Владленович вошел в кабинет директора вслед за семейством Легастаевых. И уселся на обитый кожей диван. Никита и его родители присели на другой диван. Благо кабинет Олега Палча превышал размерами учебные классы, посетители могли сидеть на порядочном отдалении друг от друга. Никита изредка поглядывал на Эдуарда. Тот же не обращал на него никакого внимания, равно как и на своих жену и сына, да и на Нелли Олеговну, стоявшую у стола директора. Кривоносов старший уже несколько лет спонсировал баскетбольную и волейбольную команды школы, а также иногда жертвовал для классов компьютеры и разную оргтехнику. Поэтому Олег Павлович был готов прыгать перед ним на задних лапках. Нелли Олеговне, похоже тоже успели рассказать, каким благодетелем является Эдуард Кривоносов. Поэтому основным нападком с ее стороны подвергся Никита. Отпитый хулиган и нарушитель порядка разорялась зауч. Я работаю в этой школе не так давно, но уже успела понять, что из себя представляет ваш сын. Она негодующе посмотрела на Игоря Николаевича и Ирину Юрьевну. Родители Никиты потрясенно переглянулись. И что же он из себя представляет, воскликнула Ирина Юрьевна. Малолетний преступник. Я раньше работала в колонии для таких отщепенцев. Вашему сыну там самое место. Никита изумленно вскинул брови. Ирина Юрьевна едва не задохнулась от возмущения. А может, это вам пора избавиться от своих надзирательских замашек? Да как вы смеете, завопила Казакова. Я ведь вспомнила вас, Нелли Олеговна», — сказала вдруг Ирина Юрьевна. Еще до своей колонии вы работали в другой школе, где училась моя дочь. Такого поворота не ожидал никто. Никиту уставился на остолбеневшую Казакову, Олег полчно настороженно прислушался. Аркадий Кривоносов и его мать смотрели на Ирину Юрьевну. Эдуард со скучающим видом подпёр голову рукой. Зау чего-то побледнела и стала одного цвета с пластиковым покрытием стен кабинета. "Это не имеет значения", пролепетала Наталья Олеговна. Еще как имеет?" отрезала Ирина Юрьевна. "А я дочь в старших классах встречалась с вашим сыном. Но потом им пришлось расстаться из-за вас. Вы не давали им быть вместе. Говорили, что моя Марина недостойна вашего сынка. И чем все закончилось?" Моя дочь стала известной журналисткой, а ваша Болтус работает сторожем на стройке. Эдуард Кривоносов, похоже, заинтересовался происходящим. Он внимательно уставился на маму Никиты, затем взглянул на отца. Никита похолодел. Марина Легостаева, журналистка, которая положила начало расследованию, связанному с деятельностью Экстрополиса, Не надо быть гением, чтобы понять, что Ирина Легостаева — ее мать. Никита буквально затылком ощутил, как Кривоносов старший уставился на него. Конечно. Ведь он все понял. Понял, чьи родители сидят сейчас перед ним. Тем временем Казакова закричала: "Ложь! Наглая ложь! Наши старые дела не имеют значения!" — Еще как имеют, ответила мама Никиты. Я-то хорошо помню, как вы звонили мне домой и требовали, чтобы я запретила дочери встречаться с вашим сыночком. А теперь вы решили отыграться на Никите? Ничего у вас не выйдет. Олег Павлович обвел напряженным взглядом всех присутствующих. Я что-то не совсем понимаю, начал он. Я признаться тоже, согласилась с ним, луиза Кривоносова. Бред, выдохнула Казакова. Вы вредете. Если я и недовольна поведением вашего отморозка, следите за своим языком, уважаемая, сказала Ирина Юрьевна. Если вы не в курсе, мать этого отморозка, то есть я, известный в городе адвокат. Если вы еще хоть раз возведете на моего сына напраслину, мы встретимся с вами в суде. Неля Олеговна сменила бледный цвет лица на багровый. Олег Павлович тихо ойкнул и всплеснул руками. Не нужно никаких судов, испуганно пролепетал он. Мы все уладим миром, господа, только не надо нервничать. Нелли Олеговна вдруг резко сорвалась с места и выбежала из кабинета. В коридоре загрохотали ее каблуки. Никита озадаченно посмотрел ей вслед. Вот это новости. Так вот, отчего новая Заучь так на него взъелась. Ненавидела Марину, а отыгрывалась на нем. А Маринка тоже хороша, могла бы и поделиться. Хотя его сестра не больно то много рассказывала о своих прежних увлечениях. Андрей Чехлыстов ее нынешний муж был первым парнем, которого она привела домой и официально представила родителям. Ирина Юрьевна заправила за ухо выбившуюся прядь. И с гордым видом вернулась на диван. Никита и Игорь Николаевич с уважением на нее посмотрели. Они никогда не видели ее в таком боевом настроении. Никита знал, что его мама работает адвокатом, но он как-то не мог себе представить, что она способна толкать такие речи, да еще и угрожать людям судом. На директора школы и семейства Кривоносовых ее выступление тоже произвело сильное впечатление. В кабинете Воцарилась тишина. Наконец, директор смущенно прокашлялся. Так, давайте все же попробуем разобраться в случившемся. Олег Павлович с миролюбивым видом скрестил руки на столе. Знаете, а теперь я вас вспомнил. произнес вдруг Эдуард Владленович, обращаясь к маме Никиты. Ирина Юрьевна и Игорь Николаевич Удивленно на него взглянули. Но больше всех удивился сам Никита. Откуда это президент экстрополиса знает его маму? Мы встречались с вами в суде, продолжил Кривоносов. Лет это шестнадцать назад. Вы тогда только-только начали свою карьеру, а я проходил свидетелем по одному делу. Возможно, Сдержанно кивнула Ирина Юдина. Очень приятно видеть вас снова. Не могу ответить вам тем же, господин Кривоносов, сказала мама. Ваша репутация идет впереди вас. Вы преступник и негодяй. Никита ошеломленно замер. Сказать такое в лицо этому влиятельному бандиту? Мама сегодня явно была в ударе. Но Кривоносов старший лишь улыбнулся и промолчал. Зато Олег Павлович вдруг покрылся холодным потом, вытащил из нагрудного кармана большой носовой платок и промокнул лоб. "Никита и Аркадий вчера устроили драку", проговорил директор. "Мы собрались, чтобы разобраться в этом инциденте, так давайте не будем уходить от темы". "Не было никакой драки", возмущенно бросил Аркадий. "Мы случайно столкнулись", добавил Никита. Кривоносов младший бросил на него злобный взгляд. Ты врезался в меня. Я тут вообще ни при чем!» Ну да, тут же согласился Никита. Почему отпираться? это я во всем виноват. Но директор не стал их слушать. Уже обо всем договорились, недовольно произнес он. Неужели, Олеговна, все прекрасно видела. Вы дрались и выбили входную дверь вестибюля». Да врет она все!» — разозлился Аркадий. Прошу поуважительнее, директор ткнул в него пальцем. Я хорошо знаю, на что способны ученики этой школы. Не так давно кто-то поджег мою машину прямо на заднем дворе, а теперь это. Я вызвал всех вас сюда для того, чтобы показать остальным: больше никаких поблажек. Каждый хулиган будет разбираться со мной в присутствии своих родителей и заплатит за содеянное. Сколько мы должны за это стекло? нахмурился Эдуард. Честно говоря, я уже теряю терпение. Я покажу вам смету, пообещал Олег Павлович. — А вы, господа, потолкуйте со своими отпрысками. Накажите их как следует, чтобы другим неповадно было. Это все? — Кривоносов поднялся с дивана. Все. У них сегодня есть уроки. У этого класса нет, сказал директор. Лишь дополнительные занятия для тех, кому еще не выставлены оценки за четверть. К таким счастливчикам относился и Никита. «Тогда я забираю Аркадия домой. и будьте уверены, он получит сполна. Эдуард хмуро взглянул в сторону притихшего сына. За мной. Он зашагал к двери. Аркадий нехотя поплелся за ним. Луиза еще задержалась в кабинете, чтобы узнать, какую сумму нужно заплатить за стекло. Игорь Николаевич тоже остался, а Никита и Ирина Юрьевна вышли в коридор. Мам, ну ты даешь», — сказал Никита. Сначала Казакова, а потом Кривоносов. Не знал, что ты такая решительная. Ирина Юрьевна улыбнулась. Ты меня еще в зале судебных заседаний не видел. А когда это ты встречалась с Кривоносовым в суде? Кажется, было одно дело, связанное с криминальными разборками, наморщила лоб Ирины Юрьевна. Две группировки не поделили сферы влияния. Этот негодяй должен был сидеть на скамье подсудимых, но его адвокаты провернули все так, что он выступал лишь в качестве свидетеля. О подробности ты не помнишь? А тебе-то это зачем? усмехнулась мама. Не забивай себе голову всякой ерундой. Исправляй лучше свои оценки. Нахватал тройков. Вот ты поговорили. Действительно, Никита успел получить несколько неудовлетворительных отметок. Но когда в жизни столько всего происходит, какая уж тут учеба? Однако родителям это не объяснить. Ладно, тихо буркнул Легостаев. Чем собираешься заняться после уроков? Пойду в редакцию газеты, посмотрю, что творят Ирина и Артем. Хорошо. Я уже опаздываю на работу. Ирина Юрьевна взглянула на часы. Сейчас с твоим отцом поедем в центр города. Где же он? Она нервно оглянулась на директорский кабинет. Игорь Николаевич не торопился выходить. А все таки в чем обвиняли Кривоносова? снова спросил Никита. С чего такой интерес? Про него столько всего пишут. Просто хочу знать, правда это или нет. держись от него подальше, посоветовала мама. И Аркадия не задирай. Это та еще семейка. О подробности того дела я плохо помню. Был уничтожен один мафиозный клан. У них еще такая необычная фамилия Балок. Никита застыл на месте. Все подозревали, что к этому причастны люди Кривоносова. Не заметила его реакции мама, но никаких доказательств против него не нашли, поэтому его просто допросили в качестве свидетеля и отпустили. Как странно, что он меня запомнил. Я в ту пору работала всего лишь помощницей адвоката. Наконец из кабинета директора вышел отец. Он на ходу убирал бумажник во внутренний карман пиджака. Я заплатил, сказал он Ирине Юрьевне. Хорошо, кивнула мама. Давай поторопимся, а то я уже опаздываю. Родители быстро попрощались с Никитой и зашагали к выходу. Мама то и дело подгоняла отца. Никита подошел к окну балок. Он помнил эту фамилию. Какое странное совпадение. В ночь, когда погибла Ксения Воропаева, а колебатель земли устроил в окрестностях Санкт-Петербурга и других районах настоящий природный катаклизм, Никита уже слышал о балок. О них упоминала Цирцея Сентэри, когда хотела похвастаться перед Никитой, показать ему, что черный ковен обладает ужасными возможностями. А ей известно что-то такое, о чем пока никто не знает? Как она выразилась? Он напряг память. Ключевое слово в этой истории балок. А еще эту фамилию упоминали на собрании в департаменте безопасности, когда он подслушивал. Говорили об уничтоженном особняке и многочисленных жертвах. Надо будет потом расспросить маму поподробнее о тех давних событиях. Может, она вспомнит еще что-нибудь. Пока же он отправился на дополнительные занятия по геометрии, где из его класса присутствовало всего десять человек все завзятые троечники. Затем оказалось, что урок перенесли на завтра, учительнице нужно было присутствовать на каком-то семинаре. Нисколько не огорчившись, Никита поспешил в комнату, где располагалась редакция молодежной газеты Прожектор. На всех стендах школы висели афиши И объявление о предстоящем конкурсе красоты Мисс совершенство. В последнее время все девчонки только о нем и говорили. Несколько школ города решили выставить для конкурса своих участниц и выбрать самую красивую старшеклассницу. Победительнице сулили крупный денежный приз в тысяч рублей и фотосессию для каталогов одежды дома моды Амарилис. Выступить в качестве ведущего конкурса пригласили молодого певца Дамиана, по которому сохли десятки тысяч девчонок по всей стране. Немудрено, что все старшеклассницы словно с ума посходили. Каждая спала и видела, как именно на ее макушку водрузит корону победительницы смазливый красавчик Дамиан. Королева красоты лицо Амариллиса гласили красочные рекламные плакаты. Покупай билеты, не то опоздаешь. После конкурса праздничный вечер, банкет и танцы. Кавалеры, приглашайте дам, будет весело. Мероприятие должно было состояться в театре Иллюзион. Алёна, Лариса и Вероника всё обсуждали, стоит ли участвовать в конкурсе, а если нет, то с кем бы из знакомых парней пойти на мероприятие. Никиту они почему-то даже не рассматривали как возможного кандидата. С одной стороны, легостаивая это радовало, наконец-то они оставили его в покое, но с другой стороны это настораживало и даже обижало. С чего это вдруг они так резко перестали к нему клеиться? Может, он теряет привлекательность? Недавно прозвучал звонок. В коридорах стояла тишина. Младшие классы еще занимались За закрытыми дверями кабинетов слышались голоса учителей. У очередного анонса конкурса красоты стояли Ирина, Лариса и Артур Леонидов и тихонько что-то обсуждали. А вот и наш герой, заметила Клепцова. Ну что, отделался легким испугом? Можно и так сказать, усмехнулся Легостаев. Артур как-то странно на него посмотрел, затем приветливо улыбнулся. А вы тут о чем шепчетесь? поинтересовался Никита. Оксана предлагает нам поработать летом вожатыми в лагере, пояснил Артур. Вот и прикидываем возможные варианты. Ого, обрадовался Легастаев. Мне очень нужна работа на лето. А она всем предлагала? Всем? немного помолчав ответила Лариса. Кроме Яны Давыдовой. Оно и понятно. Какая из Яны вожатая. Но все равно как-то неудобно получилось. — О, — только и произнес Никита: "Ну да, для рулевого Яна не подойдет. она немного как бы вырезится. Необщительная", подсказала Лариса. "Замкнутая", добавил Артур. "И почти ни с кем не дружит", закончила Ирина. "Сможет ли она найти общий язык с кучей детей?" "Сомневаюсь", сдержанно сказала Лариса. Никита и сам это понимал. Все, что ребята сказали о яне было правдой. Она училась в параллельном классе и была единственной девочкой в школе, превосходящей своими габаритами Ирину Клепцову. Никита знал ее с первого класса. Она и в детстве была довольно упитанной, но очень миловидной с большими карими глазами. Став старше, она чрезвычайно располнела и сильно страдала от этого, Ей все время приходилось терпеть насмешки всяких оболтусов вроде Аркадия Кривоносова и Арсения Попова. Клепцову тоже задирали, но очень редко, ведь она могла и отлупить. Яна же была не способна дать отпор обидчикам. Она просто краснела и убегала в женский туалет, где потом плакала всю перемену. Поэтому Никита с трудом представлял Яну в роли вожатой. Оксана, похоже, тоже. Попрощавшись с друзьями, он повернул за угол. Чьи-то пальцы вдруг резко впились в его плечо, и Никиту рывком развернуло назад. Ошеломленный парень оказался нос к носу с Нелли Олеговной казаковой. Зауча просто трясло от злости. "Ты", выдохнула она ему прямо в лицо. "Ты же не думаешь, что все это правда? Я вовсе не отыгрываюсь на тебе. Просто я ненавижу оболтусов и хулиганов, а ты относишься именно к этой категории". Никита озадаченно приподнял брови. Он не знал, что ответить. «Твоя сестра действительно встречалась с моим сыном, и в то время я считала, что этот роман большая ошибка. Но Марина стала журналисткой, и я поняла, что сильно в ней ошибалась. Возможно, она изменила бы моего сына в лучшую сторону. Он забросил институт и работает на стройке, но я никого в этом не виню. Так и передай своей матери. Хорошо. Пролепетал Никита, морщась от боли, Ее острые ногти, казалось, сейчас проткнут его кожу. И еще! Вы все тут отморозские хулиганы. Я ненавижу подростков. Если не хочешь, чтобы я к тебе цеплялась, обходи меня стороной. Даже на глаза не попадайся. А если я узнаю, что ты снова что-то натворил, тебе не поздоровится. И никакие суды, обещанные твоей мамаше, меня не напугают. Она резко отпустила Легастаева, отвернулась от него и быстро зашагала прочь, громко топая каблуками. Никита потер плечо, недоуменно глядя ей вслед. В этой дамочке точно не все дома.